Константин Семёнович, мне так никто и не рассказал, чем вы тут без меня занимались. А ничем, под общий смех ответил Гришин. Любуемся и ездили на башню, допишем да трактаты на основе ранних исследований. Ситуация здесь распоряжается Федеральная служба безопасности, а экспедиционный корпус мало того, что сократился вдвое, так ещё практически ничего не делает. Федералы изредка милостиво разрешают какой-нибудь группе приблизиться к башне с приборами, Ну, чтоб как при вас, пощупать стены своими руками, академик нахмурился с горечью. Что так плохо? Ивашу рассочувство наглянул на Меншова. Физик мотнул кудлатой головой. Исследования сокращены, допуск в зону теперь возможен только после проверки и согласования с ЦНАми из ФСБ. Так что похвастаться открытиями не можем. А кто этот ваш новый начальник экспедиции? Я что-то его совсем не знаю. Маревский меньше всплюнул. Лёва Давыдович, вроде мы с ним из одного учреждения, а я его тоже не знаю, ни как учёного, ни как человека. Одно скажу: твоей хватки и умения работать с вышестоящим начальством у него нет. Может быть, возглавить экспедицию снова? Действительно, Игорь Васильевич, подхватил Гришин. Почему бы вам не вернуться на своё место? Подумаю, неопределённо пообещал Ивашура. Гемлев с интересом прислушивавшийся к разговору, хотел было что-то вставить, но в это время в коридорчке фургона гостиницы послышался топот, потом стук в дверь. "Входите", откликнулся Гришин. Дверь открылась и в комнату вошли одетые по-походному в ветровки и джинсы рюкзаки Иван Костров и Тая. "Добрый вечер", поклонился Иван, чем-то расстроенный или озабоченный. Впрочем, его спутница тоже не выглядела весёлой и довольной. — Иван? — обрел дар речи Ивашура. — Ты же хотел отдохнуть. Я жду тебя только через неделю. — Погода хорошая, — хмуро ответил Костров, и все увидели на щеке у него свежие царапины. — Луна светит, мочи нет. Пошли погуляем. Ивашура понял, встал. — Посидите мы сейчас. Они вышли. Тая робко огляделась, и Вероника поспешила посадить гостю рядом. — Что это вы такие серьезные? Случилось что? — Так, повела плечиком девушка. Ничего особенного. Давайте-ка нальём гостям вина, привеличенно бодро проговорил Гибелев, выдвигая к Тае пластмассовый стаканчик. Что будете пить? Капуреве, шампанское, водку. Спасибо, немного шампанского. Гибелев налил полстаканчика шампанского, Тая пригубила и с благодарностью кивнула Веронике, подвинувшей ближе блюдо с бутербродами. Миншов, разглядывающий гостью своими цыганскими глазами, опрокинул в рот полстакана водки, закусил. А знаете, друг, кого мы видели недавно, аккурат месяц назад? Это уже после того, как башня треснула. Гигантского чёрного человека на огромном кентавре выпал со стены башни, рысью объехал её кругом и скрылся. Все прямо обалдели. Урод, я вам скажу, первостатейный. Вероника заметила, как вздрогнула Тая, придвинулась ближе. «Вы там с такими не встречались?» «Встречались», — тихо ответила Тая. «Они людей не обижают». «А кого вы еще встречали в башне?» «Отвечать девушке не пришлось. Вернулись и ваши рой костров». «Вечер закончен», — лаконично известил собравшихся Игорь Васильевич. «Константин Семенович, встретимся завтра. Извините, у нас возникли кое-какие проблемы». «Может, я чем помогу?» — прогудел Меньшов. «Или я», — отозвался Гибелев с готовностью. «Или я». «Спасибо. Помощь пока не требуется». Тая встала, вышла вслед за Иваном. Вероника тоже поднялась. «Я с вами». Оглядела дружно вставших мужчин, повернулась к Грише. «Ну, спасибо за вечер, Константин Семенович. Надеюсь, мы еще встретимся за чашкой кофе». Ивашура заколебался было, решая, стоит ли брать женщину с собой, однако длились его колебания недолго. Они вышли. В коридоре Иван повернул голову к Ивашуре и сказал негромко. Они возьмутся за нас по-настоящему. То была разведка боем. Парням приказали, они выполнили приказ. Что будем делать? Один за другим они вышли из фургона наружу. Над миром царствовала полная луна, заливая лес, недалёкие домиги пригорода, дорогу призрачным серебристым светом. Какой-то человек торопливо скрылся за соседним фургоном, и очарование лунной ночи сменилось неуютным ощущением тревоги. Что всё это значит? тихо спросила Вероника. Мужчины переглянулись. Говорите всё, женщина начала сердиться. Я и так догадываюсь, что вы попали в переплёт. Будет хуже, если я всё узнаю, но не от вас, и слишком поздно. Она права, едва слышно шобнула Тая. И вашу раки в ноу. Иван легонько сжал плечо подруги. Расскажи ей всё, пока мы побеседуем. Женщины медленно направились мимо ветхого заборчика, за которым доживала век хлипкая Хибара. Мужчины побрели за ними, прислушиваясь к звукам, долетавшим из города и со стороны леса. Мы сейчас представляем собой отличную мишень, со смешком проговорил Костров. Игорь Васильевич вытянул из внутреннего кармана куртки рукоять универсала. Сохранил, хотя зарядов хватит всего на десяток выстрелов. Наши там остались, разряженные полностью, но у меня кое-что припасенно. Иван показал два бизона, заткнутые за пояс под курткой. У боевиков майор отнял. Нам бы ещё вернуть комбинезоны. Компенсационные костюмы, в которых они вышли с ствола, у них отобрали спецЫ ФСБ под предлогом изучения. И где теперь эти костюмы находились, было неизвестно. "Вон зря я взял, заметил Вашура. Если это их штатное оружие, они в лепёшку разобьются, чтобы его вернуть. На фоне тёмно-зелёной, почти чёрной стены леса в полусотне шагов мелькнула светлая тень. И Вашур остановился, сказал сквозь зубы: "Ты был прав, мы сейчас хорошая мишень. Но они не остановятся ни перед чем. Зави, девчата, идём обратно. Теперь нам всё время надо быть на виду, там, где больше народу. По толпе они стрелять не осмелятся". Иван догнал беседующих женщин, и в то же время Ивашура крикнул: "Ложитесь!" Та и упала на землю, мгновенно привыкнув повиноваться без слов. Впитав в смуку и болью навыки десантника, Вероника Замешкова с Костров сбил её с ног, прикрыл телом. В лесу замелькали вспышки выстрелов, стреляли из безонов с насадка бесшумного боя. Очередь прошла над упавшими на уровне груди. Костров, падая, ответил из своих безонов, а Ивашура выстрелил из универсала. не целясь и не рассчитывая мощность выстрела. Длинная шипящая молния разряда накрыла какие-то бочки. Огонь из леса прекратился. Подождав немного, Игорь Васильевич вскочил, подбежал к лежащим, помог подняться Веронике. Никого не зацепило. Извините, пробормотал Иван, что я вас уронил. Не больно? Нет, всё нормально. Вероника была ошеломлена, но в себя пришла быстро. А они в нас стреляли? Значит, всё правда? А мы не можем даже пожаловаться. Ивашура бегло улыбкой ответил на взгляд Ивана. Держится молодцом, да? Похоже, у нас появился ещё один десантник. А пожаловаться нам действительно некому. Вот что, Ваня, вам стая лучше всего исчезнуть на время. Ну или в крайнем случае быть поблизости от лагеря, но не высовываться. В нужный момент я вас найду. Есть где переночевать? Я говорила, в Жуковке у меня тётки родные живут, напомнила Тая. Можем пожить у любой из них. Отлично. Отправляйтесь сейчас же и бдите в четыре глаза. Иван пожал руку Игорю, взял Таю под руку, и они быстро развышагали через поле к домикам пригорода Жуковки. Что же теперь будет? голос Вероники дрогнул. Ивашура подошёл к ней, обнял, и они застыли на несколько мгновений, тесно прижавшись друг к другу. Потом женщина шепнула: кто всё-таки стрелял? Не знаю, враг, санитар, кто-то из них или же их помощник, исполнители такого плана, у них хватает. Вы его убили? Скорее всего, нет, покачал головой Ивашура. Но отпугнули. Теперь они будут знать, что мы вооружены и не сунутся просто так. Куда пойдём? К тебе, ко мне, к Гришину. Куда? Ивашура засмеялся. Там нас никто искать не будет. А с Константином Семёновичем я уже договорился, он эту ночь проведёт у коллеги. Вероника поцеловала Игоря в щёку, хотела отодвинуться, но он прижал её к себе сильнее и поцеловал в губы, властно и в то же время нежно. Через несколько минут они были на территории лагеря, освещённого луной и двумя фонарями на столбах. Перестрелка никем не была услышана, и тревогу охрана лагеря поднимать не стала.